Теперь месяц висел неподвижно. Как не гнал Рустем своего коня, далекое мертвое светило не приближалось, было недостижимым, как судьба. Рустем придержал коня, пустил его шагом, долго так ехал, как человек, которому некуда спешить. И тут, среди ночи, на незнакомой дороге гнал его султанский гонец из Стамбула и вручил фирман от самого падишаха. Гонец с девятью охранниками должен был скакать из Стамбула днем и ночью, делая лишь необходимые передышки в караван-сараях и ханах, чтобы вручить султанский ферман паше там, где и когда его найдет. И ферман должен быть прочитан немедленно, и точно так же немедленно должно было выполняться повеление Падишаха. Чаушей! присвечивали Рустему зажженными сухими ветками, пока тот ломал печати на драгоценном послании и, громко дыша, медленно читал ферман. Султан вызывал его в столицу, жалуя ему высокое звание визиря, вводя в свой диван и, повелевая, бросив все, прибыть как можно скорее к подножию его трона. Лучина погасла, и никто не видел выражения лица хмурого паши после прочтения Фермана. Рустем вздохнул, подумал про себя. Назовут визирем — все равно, что дадут змею в руки. Удержать не сможешь, ибо скользкое, а выпустишь — ужалит. Но смолчал, положил в знак покорности Ферман себе на голову, затем поцеловал султанскую Тогру крикнул своим охранникам почти оживленно «На Стамбул!» С ненавистью вспоминал потерянные на краю земли несколько лет своей жизни. Лишь теперь открылось, что для его беспощадного ума нет надлежащей поживы там, где одни подчиненные, где все его слова воспринимаются с рабской покорностью. Земля и люди были здесь в его нераздельной власти. Впервые в жизни имел под своим началом не одних только коней. Но, как ни странно, это не приносило никакой радости. Тоска заполняла все дни Рустема. Тоска непостижимая и беспричинная. И лишь теперь, прочтя султанский ферман, которым его вызывали в Стамбул, понял — рожден... чтобы насмехаться не над теми, кто ниже, досаждать не мелким и бессильным, а только силе самой великой, самой грозной. Там настоящая жизнь, потому что там опасность, игра с огнем, и даже если погибнешь из-за своего несдержанного языка, то и тогда это будет радостнее, чем прозябание здесь, у черта за пазухой, ибо... Погибнешь не окончательно, не безнадежно. Останется после тебя память, останутся слова, злые, правдивые, неповторимые. И самая ужасная судьба может обернуться неожиданным торжеством. Рустем возвращался в Стамбул, охваченный мрачной гордостью. Вспомнили. О нем вспомнили. Коню за все его страдания и терпеливость в походах бросают охапку сена. А человеку что? Коню — Паша, а человеку — Паша. Он отправился в Стамбул мешкая, без сожаления и воспоминаний покинул свой Санджак, не слезая с коня так долго, что измучились даже привычные к переходам султанские гонцы. А Рустем смеялся. Кого там за что делают пашами, а меня сделали за то, что люблю на конях ездить. В конье его ждал султанский подарок — породистый конь в драгоценной сбруе и перо с бриллиантом на тюрбан. — Рая без моего султана я не знаю, — сказал Рустем, но лицо у него при этом было таким мрачным, что никто ему не поверил. В огромном караван-сарае султан-хан за коней Рустема встретил большой конный отряд, посланный Сулейманом, потому что султанский визирь должен был скакать не в одиночестве, а с войском.